Глава 73. Возвращение в Красный Меч. Рассказ Кирина. Рассерженный командир Джарид прошел во двор поместья Милиграстов. Здесь все было так же, как и в прошлый раз, когда ему было 15 лет, вплоть до проклятой фрески, изображавшей гибель императора Кандора в Маноле. Однако сам Джарид уже выглядел старше. Он никогда не станет таким же высоким, как его отец, но он уже выглядел словно человек который привык отдавать приказы и рассчитывать на их исполнение. «Дарзин, я очень занят, и у меня нет времени на твои...» Он умолк, увидев, кто именно его ждет. «Кирин?» Я встал. Скучал по мне. Командор Цитадели крепко обнял меня и хлопнул по спине. «Кирин, посмотри на себя, где ты пропадал? Ты хоть знаешь, сколько людей тебя искали?» Я заметил, как изменился порт. Со вздохом Джарит отпустил меня. «Да, мы все перевернули вверх дном. Прошу прощения за подобный прием. Стражники сказали, что меня хочет видеть какой-то демон, и я решил, что твой отец затеял какую-то интригу. Он сделал мне знак следовать за ним». «Как ты узнал, что я здесь?» «Обычно я в цитадели, но сейчас я готовлюсь к отъезду в Харвеш». «Ну надо же, как мне повезло. Похоже, я прибыл вовремя». «Именно, я как раз заканчивал разбор бумаг. Зайдешь в мой кабинет? Принести тебе что-нибудь?» У меня есть только маридонский черный, но если нужно что-то покрепче, я могу сбегать на кухню. В этом нет необходимости, — ответил я. Чая вполне достаточно. Джарид провел меня по коридорам, и они показались мне знакомыми, хотя в этом доме я был всего один раз. Его кабинет был завален бумагами и свитками, а на стенах висели карты со множеством пометок. Джарит расчистил стул, служивший шкафом для стопки отчетов, чтобы я мог сесть. Очевидно, Джарит любил брать работу на дом. Он обвел взглядом комнату. Проклятие, мне казалось, что здесь был чай. Никуда не уходи, я сейчас вернусь. Джарит вышел из кабинета, оставив меня в одиночестве. «А куда бы я ушел?» — бросил я в пустоту. Я поборол в себе желание сбежать, безумную, не дающую покоя мысль о том, что Джарит изобрел жалкий повод, чтобы отправиться за солдатами-копейщиками. «Соберись», — сказал я себе. Джарид не сообщник Дарзина, а отец Джарита в Харвеше. джарит рад меня видеть, чтобы отвлечься, и я принялся разглядывать стены. На картах в основном был изображен Джарат, расположенный по другую сторону драконьих башен. Некоторые города были помечены булавками, но я не мог сказать, что объединяло их между собой. Другие булавки крепили к стене листы пергамента и бумаги, и на всех я видел наброски на одну и ту же тему на всех был изображен дракон. Не старик, заметил я с огромным облегчением, но все равно дракон. Я понял, что он, вероятно, разорил эти города, и по моему телу пробежала дрожь. Бедняги. Посреди всех этих набросков висел еще один лист бумаги, плакат, написанный удивительно аккуратными, ровными буквами. «Ажен Каэн, герцог Йора», предлагал поистине безумную сумму денег за убийство некоего джараца по прозвищу черный рыцарь, который, похоже, в дополнительных описаниях не нуждался. Набросок рыцаря, о котором шла речь, напоминал некое видение из кошмаров, хотя я знал группу убийц, которые одобрили бы его выбор одежды. Как черный рыцарь связан с драконом, я понять не мог, но точно знал одно. Если Каэн, это марионетка Релсавара, так мечтал расправиться с ним, значит, Он один из самых интересных для меня людей. Я снял плакат со стены и засунул его под куртку. «Извини», — сказал Джарид, возвращаясь с подносом, на котором стоял чайник и две чашки. Он разлил чай, который, как он и обещал, оказался одним из видов маридонского. «Ничего, я же не предупреждал тебя о своем визите. Я взял чашку и снова сел на стол. Ты слишком добр ко мне». Джарид сдвинул гору бумаг и присел на краешек стола. «Клянусь Харедом, что с тобой было?» «О, все как обычно. Меня похитили, продали в рабство. Потом я попал в плен к дракону. Ничего интересного». Джарит рассмеялся и удивленно покачал головой, вероятно, предполагая, что я шучу. «Как же хорошо, что ты вернулся. Мы так усердно искали золотоволосых пассажиров на кораблях, что едва не ввязались в несколько войн. Мои агенты расследовали все версии, даже самые немыслимые». «У тебя теперь есть агенты?» «Да ты делаешь успехи». «Ну да». Ущелье каменных ворот — отвратительное место, но там можно с фантастической скоростью сделать карьеру. Он взял свою чашку и отхлебнул чая, разглядывая меня. «Твои родные знают, что ты здесь?» «Пока нет», — признал я. «Сейчас для меня важнее поговорить с тобой». Джарид поставил на стол чашку и нахмурился. «Важнее, чем увидеть собственную семью? Что происходит?» Я откашлялся, и достал из-под куртки связку писем. «Я подумал, что тебе следует узнать об этом. Дело касается Турвишара де Лора». Морщины на его лице не исчезли, а прорезались еще глубже. «Он не самый любимый мой человек в мире, но мы стараемся держаться подальше друг от друга. Я не держу на него зла». «А вот я наоборот», — ответил я. «Он участвовал в моем похищении». С формальной точки зрения это была правда, хотя я и был уверен, что Турвишар — не несет за это ответственности. Не давая Джариту возможности ответить, я бросил перед ним на стол один из сложенных кусков пергамента. Это письмо от Равери Лор, в котором она свидетельствует, что детей у нее нет, ни от Гадрита Делора, ни от кого-либо еще. Турвишар Лор не ее сын. Он взял письмо и открыл его. Его лицо превратилось в угрюмую гримасу. Уверен, когда-то так и было, но я не могу представить себе, что дом Делор — разрешил бы ей писать письма во время отсрочки. Только вот никакой отсрочки не было. Джарид заморгал. Что? Она не умерла. Я наклонился вперед. После того, как я бежал от работорговцев, но перед тем, как вернуться сюда, я разыскал ее. Верховный лорд Седрик де Лор солгал о том, что она сидела в его тюрьме, про отсрочку и про то, что казнил ее. У Равери был свой человек в совете. Он предупредил ее, и она бежала из города, чтобы скрыться от охотников на ведьм. Джарид недоверчиво посмотрел на меня. Какой идиот рискнул бы своей карьерой ради того, чтобы содействовать бегству осужденной предательницы? Я кашлянул. Этот человек твой отец. Как думаешь, почему я прежде всего пришел сюда? Это было удивительное зрелище. То, как белело его лицо. «Разумеется, ведь я всего лишь намекнул, что Карен Милигрост виновен в преступлении, за которое в лучшем случае полагалось пожизненное рабство». «Зачем моему отцу?» «Потому что твой отец хороший человек, и он прекрасно знал, что Совет и Дом Делор поступают с ней несправедливо», — я указал на письмо. «Кроме того, они были любовниками. Там все написано». Джарид уставился на меня. Он не сказал мне, что это невозможно, или что его отец никогда бы так не поступил. Скорее всего, он все понимал. Сам Роман, вероятно, даже не стал бы причиной для большого скандала, особенно если учесть, как легко жители Харвеша относились к полигамии, что вызывало упреки и восхищение всех остальных. Но тот факт, что Карен помог ей бежать от охотников на ведьм... Джари сел. Затем он допил чай и еще раз прочитал письмо от начала до конца. «Ладно», — он помолчал, «ладно». Я выхватил у него письмо и поджег с помощью заклинания. «Погоди, что?» Он снова встал. Джарид, я не пытаюсь тебя шантажировать. Есть два способа отреагировать на подобную новость. Королевский способ — убить меня, выяснить, где я спрятал Равери, и любыми способами скрыть эту историю. Но я думаю, что ты выберешь второй способ». Джарид наклонил голову. «И какой же второй?» Если я прав, то надвигается страшная беда, и как только о ней узнают все, никто не станет задумываться о том, кто 20 лет назад помог одной девушке бежать из города. Я тебя слушаю. Джарит, похоже, не испугался, это хорошо. Мне нужно, чтобы он мог размышлять логически. Итак, то, что верховный лорд Седрик солгал совету насчет Равери, такая же проблема для него, как и для твоего отца. Но не будем заблуждаться. Это произошло 20 лет назад. Подозреваю, что Совет уже готов закрыть на это глаза, но Турвишар не Агенра, на нем нет благословения богов. Его глаза фальшивые и результаты испытаний тоже подделаны. Если бы ты подверг Турвишара испытанию сейчас, то не обнаружил бы в нем ни капли королевской крови, однако ты бы узнал, что он наполовину вордред и притом обладающий огромной способностью к магии. Почему? Джарид моргнул. Где Верховный лорд Седрик вообще нашел Вордрета полукровку? Единственный Вордред, про которого я когда-либо слышал, это озабоченность на его лице сменилась ужасом. Думаю, сейчас он вспоминал истории, которые, скорее всего, ему рассказывал отец истории про императора Санда и его жену Вордрета. Это подводит нас к моему второму письму, сказал я, выкладывая на стол запечатанное письмо. Чтобы не тратить зря время, скажу, что оно от самой верховной жрицы Таены. В нем она пишет, что не может подтвердить смерть жены императора Санда и его сына, поскольку их души не заходили за вторую завесу. Знаешь, кто еще не в полной мере преодолел эту завесу? Гадрид Делор. Сей факт я могу удостоверить, поскольку видел его своими собственными глазами. Что? Гадрид Делор лишь притворился мертвым. Поведение Верховного Лорда Седрика перестает казаться столь уж безумным и необъяснимым, если учесть, что он по-прежнему подчиняется своему сыну Гадриту. Но Гадрит не идеален, и на этот раз он прочитался. Не может быть, чтобы Гадрит все еще... Я поднял руку. Выслушай меня. Турвишар — сын не Гадрита, а императора Санда. Почему Гадрит солгал? Я не знаю, честно. Возможно, из-за пророчеств, которыми они с Релосом Варом так увлечены. Или, возможно, Гадрит в то время считал, что Турвишар еще слишком маленький, и поэтому есть его не стоит? Примечание. Он слишком все усложняет. Насколько я понимаю, изначально Гадрит пощадил меня, чтобы использовать в одном из ритуалов, а затем решил, что мое тело станет великолепным сосудом для него, как только он добудет кандальный камень. Вот почему он сделал меня лордом-наследником, чтобы вернуть себе положение в обществе, когда он поменяется со мной телами. К счастью, правду легко установить, ведь если я прав, то у Турвешара есть Гаэш, и кроме того, он наполовину Вордред. Все это несложно проверить. Джарид прищурился, глядя на меня. Затем он подошел к шкафчику, и выяснилось, что он мне солгал. В шкафчике стояла бутылка Бренди. «А откуда ты знаешь, как выглядит Гадрид?» Равери мне показала. Он налил себе в рюмку Бренди, но мне не предложил. — А откуда ты знаешь, что она на самом деле Равери де Лор? — Джарит наморщил нос. — Хотя я не могу себе представить, чтобы кто-то по доброй воле согласился бы стать предательницей и ведьмой, на которой объявлена охота. Я ухмыльнулся и показал ему третье письмо. — Оно от твоего дяди Никали. Я бросил письмо на стол, и оно, скользя, остановилось рядом со вторым. — Он сказал, ты поймешь, что оно действительно от него. Джарит проглотил Бренди и подошел к столу. Кирин, врать не буду, ты меня пугаешь. Чем ты там занимался, пока был в отъезде? О, на это у нас нет времени, я указал на письмо. Ты мне веришь? По крайней мере, настолько, чтобы задержать в шара и провести эти испытания. Не забывай, он не пойдет по своей воле, если поймет, что ты делаешь. Уверен. Ему приказано любой ценой сохранить тайны Гадрита в неприкосновенности. Джарит ответил не сразу. Он сломал печать на письме и прочел его. Понятия не имею, какие слова нашел док, но Джарита они, похоже, убедили. Он положил письмо и кивнул. Я прослежу за тем, чтобы это было сделано.